Глава 19. Уже на следующий день он начал продумывать стратегию своего поведения. Попытаться сыграть с бандитами на их поле было невозможно. Он не мог поручить даже бывшему полковнику КГБ Хамидулину хоть каким-то образом воздействовать на такого криминального авторитета, как Бакинский друг. Это было нереально. Силы слишком неравны. А подключать официальные структуры практически невозможно. Иначе придется отвечать на слишком много неприятных вопросов. Нанять киллера? Но это тоже не сработает. Во-первых, у него не было таких связей в преступном сообществе. Во-вторых, киллер может оказаться достаточно умным человеком, И сдать его криминальным авторитетам. Нужно переиграть бандитов на своем поле. Ведь он был финансистом. На этом поле ему не должно быть равных. Именно поэтому он решил вызвать Эдуарда Парина и попросить его устроить ему встречу с известным артистом. Парин с удовольствием согласился. Его дядя Был добрым знакомым артиста. Было решено, что встреча состоится на даче артиста в эти выходные. Анатолий долго обдумывал, что именно можно подарить своему будущему собеседнику. И в конце концов купил старинные японские часы XIX века, которые шли в обратную сторону, отмеряя время до полуночи. Это была работа на бронзе, которая стоила больше восьми тысяч долларов. Вместе с Эдуардом они поехали на дачу к артисту, где он преподнес большой букет хозяйке и подарил часы хозяину дачи. Артисту часы очень понравились. Они прошли на веранду. Разговоры о погоде, о моде продолжались минут двадцать. Затем Анатолий выразительно взглянул на своего вице-президента. И Эдик, поняв все без лишних слов, сразу заторопился в город. Теперь они остались одни с хозяином дачи и могли спокойно побеседовать. «Я много про вас слышал», — сказал артист. «Говорят, что вы возглавляете один из самых перспективных банков в нашей стране. Во всяком случае...» один из самых динамично развивающихся. Так пишут журналисты, добродушно согласился Анатолий. Но уже сегодня мы входим в десятку самых крупных банков страны. Это очень хорошо, согласился артист. У нашей компании, которую я возглавляю, есть счета в разных банках. И я думаю, будет правильно, если мы откроем счет и в вашем банке. Конечно! Тем более, что Иосиф Самуилович тоже держит у нас свои деньги. Это был дядя Эдика Парина, о котором артист хорошо знал. «Говорят, что первоначальный капитал вы зарабатывали в кооперативах», добродушно спросил артист. «По обстоятельствам. Вы же знаете» что в конце 80-х была эпоха первоначального накопления капиталов. Кто-то продавал цветы, кто-то плюшевые игрушки, кто-то собирал компьютеры, кто-то ввозил подержанные автомашины. Тогда каждый устраивался как мог. Не сомневаюсь, но вы смогли успешнее других и создали такой крупный банк. Наверное. У вас были влиятельные друзья? Достаточно влиятельные, чтобы помочь мне, кивнул он. А теперь вы решили встретиться со мной и не хотите больше зависеть от этих друзей? Нет, вопрос не стоит таким образом. Я просто считаю, что некоторые мои знакомые не совсем правильно ведут себя в финансовых отношениях. И я хотел бы информировать их о возможных финансовых потерях. Даже так? Именно так. Вы, как опытный банкир, должны осознавать, какую ответственность берете на себя в этом случае. Нельзя просто так разбрасываться подобными обвинениями. Иначе на вас могут обидеться, Очень уважаемые люди. И доверие к вашему банку будет подорвано. Я это тоже понимаю. Именно поэтому мне нужно встретиться с очень компетентными людьми, способными внимательно меня выслушать и принять верные решения. Быть ответственным за чужие деньги всегда нелегко. Когда вам дают спокойно работать, то становится легко», возразил Анатолий. «Вы полагаете, что вам мешают работать?» «Нет, я полагаю, что кто-то обманывает своих компаньонов», пояснил Анатолий. «Очень серьезное обвинение. Иначе я бы не пришел с этим к вам», признался он. Его собеседник нахмурился. «Боюсь, что вы не совсем понимаете, насколько серьезными могут быть последствия ваших не совсем продуманных заявлений», — предостерег он. «Я отвечаю за свои слова», — убежденно произнес Анатолий. «И могу представить нужные документы». На этот раз молчание было долгим. Затем его собеседник вспомнил, что сегодня будет решающий футбольный матч и спросил, за кого Анатолий будет болеть. Разговор коснулся спорта, потом перешел на экономику, политику, словно опять был ни о чем. В конце беседы артист будто невзначай сказал, что доведет слова своего гостя до нужного человека и постарается организовать их встречу. Теперь следовало ждать. Прошло несколько дней. Наконец раздался телефонный звонок, и Анатолию сообщили, что встреча состоится завтра вечером. На следующий день к его дому подъехал огромный джип с двумя молчаливыми людьми. Он уселся на заднее сиденье, и машина повезла его куда-то далеко за город. Они ехали довольно долго. Больше часа, пока на опушке какого-то лесного массива машина не остановилась. «Вас ждут», — показали ему в сторону леса. Ничего не понимая, Анатолий вылез из салона и зашагал в сторону деревьев. Словно из-под земли возникли еще два человека, которые быстро и ловко его обыскали. Только после этого ему разрешили пройти дальше. На опушке леса стоял невысокий пожилой мужчина. Он был в кепке, в какой-то дешевой китайской синей курточке, в коротких сапожках, в потертых джинсах. Увидев подходившего Анатолия, он поднял руку в знак приветствия. Но руки не протянул. Это был львовский визитер. «Вы хотели со мной увидеться?» – добродушно спросил он, поправляя свои очки. «Да», – кивнул Анатолий. «Я посчитал важным увидеть кого-то из тех людей, кто может принимать решения». «Так, уже интересно». Незнакомец повернулся и пошел вглубь леса. «А вы считаете, что те, кто работает с вами, не могут принимать таких решений?» Могут но они не всегда бывают продуманными. Свежая мысль. В последнее время вообще не бывает продуманных решений. Кто мог подумать еще несколько лет назад, что мы будем жить в подобную эпоху перемен? Если бы мне предсказали еще 10 лет назад, что Советский Союз распадется, а с карты мира сотрут ГДР или Югославию, я бы никогда не поверил. Но такие метаморфозы произошли, и, видимо, они еще не последние. Вы недовольны своим положением? Вам кажется, что с вами неправильно обращаются? Нет-нет, я достаточно разумный человек, чтобы не требовать особого обращения, усмехнулся Анатолий. Он понимал, что с этим невысоким незнакомцем нужно быть предельно осторожным и откровенным. Я считаю, что непродуманные действия моих партнеров наносят ущерб моему бизнесу и вредят их интересам. Давайте более конкретно. У вас есть конкретные доказательства? Он достал бумаги. Вот, меня попросили выдать пять миллионов долларов из денег особого фонда без должного обеспечения. Это, конечно, грубое банковское нарушение, но человек, отдавший мне это указание, пообещал хорошие проценты через год. Чем он объяснил такую срочность? Повернулся к нему львовский визитер. Сказал, что это его родственник. У кавказцев всегда сильные родственные кланы, рассудительно произнес львовский визитер. Но они не сказали, куда именно пойдут деньги? Нет. Но потом попросили еще полмиллиона. Ну да. Своя рука, владыка. Бери сколько хочешь. И вы снова дали? Нет. Я отказал. И в грубой форме. Сказал, что тогда нужно обращаться в МММ или в Чару. Но только не ко мне. Сильно. И смело. «Они не настаивали?» «В этот раз не настаивали, но рано или поздно они снова попросят деньги. Я каждый раз по мелочам финансирую их капризы». «Из особого фонда?» – уточнил львовский визитер и хитро взглянул на своего собеседника. «Только оттуда. Оба прекрасно понимали, что значит особый фонд». Но даже в лесу, среди деревьев, они не смели говорить того, чего не следовало. Незнакомец остановился, снял кепку, подставляя лицо приятному ветру. Затем надел кепку, взглянул на Анатолия и неожиданно сказал. — А теперь давайте на чистоту. Неужели вы решили встретиться со мной только из-за этого? — Никогда не поверю. У вас должны быть более веские причины для встречи. Вы не мальчик и отдаете себе отчет, с кем вы имеете дело. Если человек, о котором мы оба думаем, сумеет каким-то невероятным образом узнать о нашей сегодняшней встрече, то у меня будут неприятности. Но они не идут ни в какое сравнение с теми последствиями, которые будут у вас. Вы это осознаете? Думаю, что да. И все-таки пришли на эту встречу. Что-то личное, только откровенно. Я все равно узнаю, рано или поздно. Но мое доверие к вам будет серьезно подорвано. И личное тоже. Я только недавно узнал, что он был другом моего отца. Они вместе сидели в лагере в начале 50-х. Эти романтические времена, — иронически произнес его собеседник. Их было трое. Мой отец, наш знакомый и третий, который недавно освободился. Он рассказал мне о том, как наш знакомый подставил моего отца. Он обязан ему своей жизнью, но когда понадобилось, он без колебаний приказал убить моего отца. «Согласен. Довод более чем убедительный. Я был на том совещании, когда он предлагал вашего отца. И мы его предупреждали об ответственности. Но он уверял нас, что все будет нормально. Хотя уже тогда мы сильно сомневались. Все-таки фронтовик и крупный чиновник. Теперь ясно, что он ошибался». «И очень сильно ошибался!» — в сердцах воскликнул Анатолий. Он приказал убрать моего отца, и его убили. Это уже интересно. Он убрал казначея без нашего согласия. А нам сказал, что там произошла смена поколений, и вы замените вашего отца. Он убил моего отца, а на меня наложил оброк в 40% от суммы, которую я с огромным трудом ему собрал. У меня есть все документы. Значит, он нас все время обманывал, удовлетворенно кивнул львовский визитер. Впрочем, этого следовало ожидать. Я всегда допускал нечто подобное. В нем азиатская жестокость сочеталась с какой-то ребяческой наивностью. Очень опасное сочетание, особенно часто встречающееся у наших южных друзей. 40 процентов. И эти деньги тоже вертятся в вашем банке. На них я составляю отдельную смету. Но это еще не все. Недавно он приказал убить и третьего приятеля, который сидел с ними в лагерях. Его застрелили прямо перед окнами моего кабинета. Я понимаю, что было показательное убийство. Требовалось напугать меня и убедить всех в строгом выполнении указаний. Но у нас ведь банк, а не публичный дом. И от репутации банка зависит число его клиентов и деньги, которые там работают. Поэтому я полагал, что просто обязан с вами встретиться и обо всем вам рассказать. «Вы поступили правильно», — сказал львовский визитер. «Если вы разрешите, я возьму у вас эти бумаги». Обещаю, что они не попадут в чужие руки. Больше никаких личных мотивов у вас нет. Вы можете проверить. Я представляю, что бывает с людьми, которые пытаются вас обмануть. Это бывает и с людьми, которые говорят правду, усмехнулся его собеседник. Но давайте с вами пройдем дальше и немного пофантазируем. Вы прекрасно знаете, что через несколько месяцев состоятся выборы нашего президента. Судя по всему, рейтинг у него не просто низкий, а вообще никакой. Но альтернативы у нас нет. Коммунисты не пройдут. Так, кажется, говорила знаменитая Долорес и Барури. Она говорила, фашисты не пройдут, напомнил без тени улыбки Анатолий. Верно, конечно. Коммунистов не пропустят, остальные не в счет. Значит, нужно выбирать нынешнего. Денег на выборы тоже нет. Но мы все демократы, и мы все должны будем найти деньги на эти выборы. Вы меня понимаете? Конечно. Можно придумать массу всяких уловок. Проводить залоговые аукционы, Передать собственность в руки банкиров. С ваучерами не очень получилось, можно сделать иначе. Я вижу, что вы знающий человек. В том, чтобы коммунисты не смогли вернуться к власти, в первую очередь заинтересованы и такие люди, как мы. Вы нас понимаете? Свободный выезд за границу, свободный обмен валюты, функционирование сотен и тысяч игровых казино, Это возможно только без коммунистов. Поэтому мы сделаем все, чтобы поставить на нынешнюю власть. Это наша власть. Раньше говорили «народная». Сейчас можно придумать другое слово. «Криминальное», — подумал Анатолий, но благоразумно промолчал. «Будем считать, что мы поняли друг друга», — кивнул на прощание львовский визитер. Выборы ⁇ всегда волнующая игра. Как в казино. Если хромая лошадка, которая сегодня идет последней, возьмет первый приз, то мы выигрываем большой куш. Вы меня понимаете. Как на скачках, когда проигрывает фаворит. Он снова остановился, посмотрел снизу вверх на Анатолия. И учтите, что с нами работать будет еще тяжелее, сказал он, глядя ему в глаза. И в следующий раз вам не удастся сменить окраску, показав другому человеку несколько подобных бумажек. Такой трюк хорошо получается только один раз. Во второй раз он становится смертельно опасным. И вы должны это очень четко для себя представлять.